Приключение шестое. Драки не будет. Организованная Степаном Васильевичем воскресная школа пополнялась. Вот и на этот раз две новые девочки сидели и слушали дедушкин увлекательный рассказ о захвате израильтянами хорошо укрепленного древнего города Ерихона. Дедушка говорил, «Дело это, конечно, давнее». «Но знаете, почему об этой битве говорят и сегодня, спустя три с лишним тысячелетия?» «Ух ты! Так это было три тысячи лет тому назад!» — заметил всезнающий Коля по кличке Ломоносов. «Это еще же до нашей эры!» «Да, это было еще до Рождества Христова, во времена Ветхого Завета». «Израильтянам тогда часто приходилось сражаться!» «А что в этой битве было особенного?» — спросила девочка, одна из новеньких. Видно было, что ее очень заинтересовала эта история. Да и неудивительно, ведь рассказчиком был дедушка хорошим. Эта битва была очень необычной. «Твой папа, Коля, он ведь полковник, наверное, рассмеялся бы». Услышав о той странной военной тактике, которую применяли израильтяне, — продолжал дедушка, — но они победили, потому что поступали так, как сказал им Бог. И в этом был секрет их победы — в послушании. — А как он им сказал? — спросила удивленно Маша Васнецова. — Прямо с неба, что ли? Нет, Бог передал свои повеления Иисусу Новину, израильскому вождю. Бог сказал, что израильтяне захватят Ерихон, окруженный оборонительной стеной. Но сначала они должны были в течение шести дней, раз в день, молча обходить вокруг города, а потом на седьмой день, обойдя весь город семь раз, и трубить трубы» и громко-громко закричать во весь голос, и городские стены упадут. — Ну да, прямо так они и упали бы, — возразил Коля. — У нас в нашей школе, знаете, как все кричат? И ничего себе, стоят стены, хоть и старые. А здесь суть была не в самом крике, Коленька, а в послушании. Стены ерихонские упали потому, что израильтяне поверили Богу и послушались Его. Если бы Он сказал им сделать что-то другое, и они бы послушались, стены тоже упали бы. Так что они ходили вокруг города, не говоря ни слова, целых шесть дней? Что же это за воины? Не унимался Ломоносов. Вот так и их противники насмехались над ними. Смотря как они обходят город день за днем, продолжал дедушка, Но израильтяне знали, что послушание Богу решит исход битвы. Так и произошло. Когда стены рухнули, израильтяне без труда овладели городом. Так же бывает и в нашей жизни. Мы должны просить помощи у Бога, но потом и поступать так, как Он говорит в Своем слове. Тогда победа нам обеспечена. Но мы же ни с кем не воюем. Маша вопросительно посмотрела на учителя. «У каждого из нас есть свои битвы, свои трудности и безвыходные, казалось бы, положения. И вот в такие моменты особенно важно поступать по библейским принципам». Дедушка посмотрел на часы. «А время пролетело. Пора заканчивать урок. Давайте теперь все вместе помолимся, чтобы Господь помог» нам помнить о важности послушания и научил доверять ему жизни. Хорошо? «Хорошо», — хором ответили ребята. В понедельник после третьего урока Димка-второгодник, проходя мимо Маши Васнецовой, как бы внезначай, толкнул ее плечом, да так, что худенькая Маша растянулась на полу. «Ох, извините, барышня-сектантка!» Язвительно сказал он. Ну, прошу под ногами не путаться. Денис Рыбкин видел все происшедшее и тут же подошел к обичку. «Димка, извинись!» – потребовал он, заступаясь. Димка презрительно посмотрел на Дениса сверху вниз. Он был на голову выше Дениса и здоровее. «Чего ты там гонишь, придурок?» Если такой крутой, то побазарим завтра после уроков за школой. Сегодня у меня времени нету, иду в кино. Димка криво усмехнулся. Что, уже расхотелось засыпаться за свою подружку-богомолку? Завтра после уроков за школой, коротко сказал Денис и, круто развернувшись, пошел по своим делам, надеясь, что Димка И стоящие рядом ребята не заметят, как сильно он испугался. «Смотри, никакой бог тебе не поможет!» — бросил Димка ему вслед. Коля все слышал и подбежал к Денису. «Ну, что делать будем, командир?» — озабоченно спросил он, поправляя очки. «Ситуация не из приятных». «Не знаю», — вздохнул Денис, — «время покажет». Только тут твои книжки и теории не помогут, это уж точно. Книжки не помогут, а вот дедушка Степа, может быть, что-нибудь и придумает. У него на все случаи жизни есть ответы. Да что он придумает? Что я, за день на год вырасту, чтобы Димку побить, что ли? Все равно, давай пойдем и зайдем к нему после школы, поговорим, настаивал Коля. Надо выработать стратегию. «Никакая стратегия мне уже не поможет», — обреченно сказал Денис. «Ничего мне уже не поможет». Когда Денис с Колей зашли к дедушке Стёпе, он рубил дрова. «А что у вас, на зиму дров не хватило?» — поинтересовался Коля. «Давайте мы вам поможем». «Да нет, спасибо, Коленька. Мне, наоборот, хорошо поразмяться. Это у соседки не хватило дров. А ей...» «Помочь некому, вот я и взялся!» Дедушка Степа вытер рукавом под солба. «А вы прямо из школы? Заходите, чаю попьем!» Пригласил он ребят в дом. Еще по дороге, разуваясь, Ломоносов оповестил дедушку. «У Дениса завтра драка ответственная! Его Димка второгодник бить будет!» «А что случилось-то?» — спокойно спросил дедушка. Коля рассказал обо всем происшествии и закончив словами. «Ситуация не из приятных!» Денис молчал и ждал, что скажет дедушка. «Вообще, Денис, ты знаешь, что Библия учит нас быть дружелюбными, не быть драчунами?» Апостол Павел писал когда-то своим друзьям. «Будьте в мире со всеми, если возможно, с вашей стороны». Вы бы попробовали быть в одном классе с Димкой. С ним никак невозможно по-хорошему, сказал Денис. Но это еще неизвестно, согласился с ним дедушка. Я думаю, что и Димка может измениться, если с ним правильно поработать. Хочешь, я с ним завтра после школы поговорю? Нет уж, спасибо. Лучше пусть он меня побьет, зато меня ребята уважать не перестанут. А так скажут, что струсил, жаловаться пошел. Дедушка задумался. «Никак мне эта ваша драка не нравится», — вздохнул он и пошел снимать с плиты чайник. Он налил ребятам под чашки кипятка, а заварка и сахар стояли на столе. «Надо ж как-то что-то изменить». «Я тоже так считаю», — снова вмешался в разговор Коля. «Надо изменить, только как? Нужна четкая стратегия, поэтому мы к вам и пришли. Вы же говорили, что нельзя драться, что Иисус учил подставлять другую щеку и все такое. Так пусть Зинит и скажет, что ему нельзя драться. Тогда все обойдется». «Не могу я просто опозориться перед ребятами», — перебил друга Денис. «Ведь все слышали, что я согласился драться! Теперь уже отступать поздно!» «Видишь, Коленька, Иисус никого не боялся, поэтому он и мог отдать себя как жертву. Всему свое время», — говорил Соломон. «Я думаю, что сейчас не время для Дениса подставлять другую щеку. Он не готов пока на такой смелый поступок. Или как, Денис?» Испытывающий посмотрел на него Степан Васильевич. «Я же пообещал драться!» — твердо сказал Денис. «Что же ему делать?» — паниковал Ломоносов. «Должен быть какой-то выход! Нельзя же, чтобы Димка просто его избил!» «Есть два способа, и мы используем их оба!» Дедушка встал из-за стола и прошелся по комнате. Первый способ, самый надежный и совершенный — это молитва. Денис разочарованно опустил голову. Он так и знал, что дедушка Степа скажет что-нибудь подобное, а по-настоящему помочь ему никто не сможет, даже Бог. — Ты голову не опускай, — строго сказал дедушка. Любое дело нужно начинать с молитвы потому что если Бог тебе не поможет, никто тебе не поможет. «Ну, хорошо», — примирительно сказал Денис. «Ну, допустим, я помолюсь, хоть я еще и не настоящий христианин. А что потом?» «А я совсем не верующий, я молиться не буду», — вставил Коля и понерисовался. «А что за второй способ?» «Второй способ вспомогательный». Но я вижу, вам придется им воспользоваться. Денис, как сделаешь уроки? Приходи, я тебя научу нескольким приемом дзюдо. Дедушка, улыбаясь, похлопал Дениску по плечу. Вы все шутите, а у человека беда, не выдержал Ломоносов. Дзюдо. Коля разочарованно махнул рукой и нечаянно перевернул чашку. К счастью, она уже была пустой. «Откуда же вы знаете дзюдо?» — спросил удивлённо Денис, поняв, что дедушка совсем не шутит. «Да, был у меня в молодости хороший друг. Долгая эта история, когда-нибудь потом расскажу. Я ему библейские уроки преподавал, а он мне уроки дзюдо. Я, конечно, забыл многое, но не всё». Дедушка хитро усмехнулся. «Иди, делай уроки и сразу же приходи потом ко мне». Четыре часа и Дениска, и Ломоносов были уже у дедушки. Непривычно было видеть его в спортивном костюме. «Я просто посмотреть!» — сразу объяснил Коля. «Меня учить не надо!» «Так, Денис, прежде чем я начну тебя учить, ты мне должен пообещать, что бить Димку не будешь!» — выставил свое требование дедушка. «Да уж, лишь бы он меня не побил!» — Я серьезно, Денис. Обещай, или урок закончен. — Ну, обещаю, — согласился Дениска. — Тогда приступаем. Дедушка взъерошил его нестриженные волосы. — Первое. Ты не должен бояться противника. — Ты должен его ненавидеть, — вставил Коля. — Нет, не ненавидеть. Просто видеть. — Да уж, чтобы такого громилу не увидеть, — покачал головой Денис. Разве что в глаз даст, тогда точно ничего не будешь видеть. — Я хочу, чтобы ты видел все его движения наперед, — объяснил дедушка. — Вот попробуй меня ударить. — Да ну что вы, дедушка Степа, я вас никогда не ударю, — запротестовал Денис. — Может и так, — усмехнулся старик, — но ты попробуй. Сегодня я тебе не дедушка, а учитель, так что без разговоров бей. Денис несмело попробовал ударить дедушку в живот, легонько. Но дедушка увернулся, и Денискин кулак просто повис в воздухе. Что, — рассмеялся дедушка, — не попал? Давай снова! Денис ударил еще раз. Дедушка опять увернулся, причем спокойно, с улыбкой. Дениска принялся махать кулаками изо всей силы, но так ни разу и не попал в дедушку. Старик уходил от его ударов, как бы в спокойном танце. Коля валился со смеху. Наконец Денис, запыхавшись, остановился. Переводя дыхание, дедушка Тренелл объяснил. «Видишь, что значит предвидеть, что хочет делать противник. И если ты его не боишься, не паникуешь, а наблюдаешь за ним, ты уже почти победил». Тогда тебе совсем нетрудно заметить, что он собирается сделать, а дальше все пойдет как по маслу. Через три часа устала Дениска, и довольный Ломоносов попрощались с дедушкой. «Только не забудьте о первом способе разрешения конфликтов. Он главный», — напомнил дедушка, провожая их до калитки. «Молитва — ключ к разрешению всех проблем». И не забудь о своем обещании, Денис. Помнишь, почему пали стены ерехонские? Потому что израильтяне послушались Бога, хоть и выглядели смешно и нелепо. Хорошо, кивнул Денис. Обещаю помолиться и не бить Димку. Ушам своим не верю, покачал Ломоносов. Обещаю не бить Димку. Хм. Я тоже обещаю не бить Димку. На следующий день, сразу после уроков, группа мальчиков и Денискиного класса двинулись на площадку за пригорком, за школой, где обычно ребята играли в футбол, а иногда путем кулачных боев разрешали конфликты. «Сейчас Денис получит», — сказал кто-то с сожалением. Димку никто в классе не любил, но все побаивались. Друзья у него были из старших классов, а дома воспитания никакого. Отца у него не было, а мать ничего не могла с ним поделать. Так что все старались держаться от него подальше. Никому не хотелось неприятностей. Все понимали, что на этот раз Рыбкин влип и не на шутку. И теперь получит. Когда пришли на поляну, Денис спокойно поставил портфель под деревом, и сказал громко, чтобы все слышали. — Димка, я с тобой драться не хочу. Просто извинись перед Васенцовой, и ты свободен. — Да ты что? Вообще обнаглел, сопляк! Димка швырнул в сторону портфель и бросился на Дениса. — Да я ж тебя! Но Денис ловко отскочил в сторону, и Димка, замахав кулаками по воздуху, пробежал мимо. Все рассмеялись. Это привело второгодника в полное бешенство. И, развернувшись, он снова бросился на Дениску. Денис стоял спокойно, но как только Димка подскочил к нему вплотную, готовый ударить, Денис как молния отскочил в сторону. А Димка, поскользнувшись, шлопнулся прямо в лужу. Он не смог подняться сразу, а почему-то возился, лежа в грязи. А когда встал, то все увидели, что он хорошенько расквасил себе губу. Димка стоял, вытирая кровь с распухшей губы. «Денис, скорее бей его!» — кричали ребята. «Проучи его, Рыбкин! вмаши ему хоть разочек по морде, чтоб запомнил!» Сердце у Дениски колотилось вовсю. «Что, можешь и вправду проучить, ему поможет!» — подумал он. «Бей, Рыбкин, чего ждешь?» — не унимались ребята. Но Денис вспомнил свое обещание дедушке не бить Димку. А еще вспомнил слова апостола Павла. «Имейте мир со всеми, если возможно». Денис подумал, что как раз это возможно. Подошел к Димке и спросил. «Ты что, сильно губу расквасил?» «Еще и обниматься начнете!» — крикнул презрительно кто-то из ребят. «Смотри, Димкины друзья сюда идут!» — сказал кто-то. «Теперь Рыбкин уж точно пропал!» И действительно, из-за пригорка вышли трое старшеклассников с сигаретами во рту. Они обычно все время шатались без дела вместе с Димкой по старице. «Эй, что тут происходит?» — спросил один и посмотрел на Димку, который был весь в грязи. «Димка, кто это тебе так, а?» «Ну, давай разберемся!» «Да ничего тут разбираться так!» «Поскользнулся, упал в лужу!» «Отмахнулся Димка!» «Он девчонку оскорбил!» «Начал было Коля, но уловив взгляд Дениса и, поняв, что болтает лишнее, поспешно закончил!» «А вот теперь в лужу упал!» Старшеклассник затянулся дымом сигареты и сказал всем товарищам, Бродяга, «Пойдем!» Что тут с этой шпаной возиться? Они пошли. А Димка, опустив голову, побрел вслед за ними. Дедушка Степа, вы бы видели, как Димка второгодник опозорился, радостно оповестил дедушку Ломоносов, как только тот открыл двери на стук мальчиков. Помогли ваши приемы! И молитва помогла, и это послушание, добавил довольный Денис. Я его бить не стал, сдержал обещание. А тут как раз его дружки появились. Мне бы тут капут, это уж точно. Так хотелось дать ему помочь. Да еще все кричат, бей, бей. Но я вспомнил, что обещал вам. Значит, упала стена Ерехонская, улыбнулся дедушка в усы. Недаром мы о тебе молились. Кто это мы? спросил Денис. «Да я ребятам из возгресной школы сообщил, что у тебя сегодня экзамен по Иерихонским стенам, проверка на послушание. Вот все они и молились, и вчера, и сегодня, чтобы Господь помог тебе разрешить этот конфликт. Я им подробности не рассказывал, просто сказал молиться, чтобы Господь помог тебе правильно принять решение в ответственный момент». Дедушка Степа с любовью посмотрел на Дениса. Коля и Дениска сидели, задумавшись. Потом Ломоносов увидел у дедушки на полке какую-то книжку и взялся ее читать. «Я доволен, что все так кончилось», — сказал Денис. «Все получилось отлично». «Ну уж нет», — улыбнулся дедушка, — «у нас пока еще ничего не получилось. Ты только перестал бояться Димку, а он перестал тебя презирать. Главное впереди». Теперь тебе нужно подружиться с ним и со временем рассказать о том, что его любит Иисус. — С Димкой подружиться? — искренне удивился Денис. — Да вы что? Вы не знаете, что он за человек. — Знаю, Дениска, знаю. Это человек, которого никто не любит. Вот поэтому он и шатается с хулиганами. Ему кажется, что он им нужен. А когда Димка узнает, что его по-настоящему любит Иисус, тогда все изменится. «А как он узнает? Он и слушать ничего такого не захочет», — скептически заметил Денис. «А Иисус будет его любить через тебя, Дениска!» «Однако это дело будущего». Ломоносов углубился в чтение, сидя на диване, но пора было идти домой. «Что, Коленька?» Дедушка посмотрел на читающего Ломоносова с улыбкой. «Все равно не веришь, что Бог Дениску помог?» «Ну, это в основном ваши приемы, я думаю, помогли. Он очень увертливый стал, вы его очень хорошо обучили», высказал свой взгляд на происшедший Ломоносов, поправляя очки. «Я не то что спорю с вами, дедушка Степа. Я просто неверующий, вы же знаете». «Ну-ну, я не знаю», — ответил дедушка Степа, поглаживая длинную седую бороду. «По-моему, неверующих людей просто не бывает». «Только вот во что мы веруем?» «Это вопрос, Коленька». «Это вопрос».